Сделать это у меня не хватало сил. Я вернулся назад и, пройдя в восточном направлении мимо горящей изгороди, направился к узкой полосе Кораллового рифа. Здесь я мог спокойно обдумать положение вещей, сидя спиной к морю и лицом к острову на случай какого-либо неожиданного нападения. Я сидел с поникшей головой. Солнце жгло меня. В душе все сильнее и сильнее росло чувство страха, а в голове, Роились всевозможные мысли о том, как прожить мне здесь до часа своего избавления, если избавление когда-либо настанет. Я старался, возможно, хладнокровнее обсудить обстоятельства, но это мне удавалось с трудом. Я принялся обдумывать со всех сторон причину отчаянной Монгомери. «Они изменятся», — сказал он. «Они непременно изменятся». А Муро? Что говорил Муро? Упорные звериные инстинкты пробуждаются в них с каждым днем. Потом мысли мои перешли на гиеносвинью. Я чувствовал уверенность, что если не убью ее, то она убьет меня. Чтет закона был мертв. Это еще больше увеличивало несчастье. Они знали теперь, что мы, из бичами в руках, могли также умереть не хуже их самих. Не поглядывали ли они уже на меня? из-за зеленой чащи, растущих там вдали папоротников и пальм, поджидая только, чтобы я приблизился к ним на расстояние прыжка. Не замышляли ли они что-нибудь против меня? Что рассказала им гиена свинья? Мое воображение уносило меня далеко, в топкую почву неосновательных опасений. Мои мысли были прерваны криком морских птиц, слетавшийся к какому-то черному предмету, выброшенному волнами на берег недалеко от изгороди. Я знал, что это был за предмет, но у меня не хватало сил пойти туда и отогнать их. Я принялся шагать по берегу в противоположном направлении, намереваясь обогнуть восточный край острова и прийти таким образом к оврагу с хижинами, обойдя могущие быть в лесу засады. Пройдя около полумили по берегу, я увидел одного из своих трех звериных созданий, идущего мне навстречу из-за береговых кустарников. Я был так нервно настроен рисовавшимися в моем воображении картинами, что тотчас же выхватил револьвер. мирлюбивые жесты приближающегося существа не могли успокоить меня. Оно подходило нерешительно. «Уходи!» — закричал я. В его раболепной позе было что-то напоминающее собаку. Он отошел назад на несколько шагов, совершенно как собака, посылаемая домой, и остановился, умоляющий, смотря на меня своими собачьими кариями глазами. — Убирайся! — сказал я. — Не подходи ко мне! — Можно мне подойти? — спросил он. — Нет, уходи! — настаивал я и щелкнул бичом. Затем, взяв в зубы бич, я нагнулся за камнем и этой угрозой отогнал его прочь. Так, в одиночестве обогнув остров, я дошел до оврага с хижинами и, прячась в камышах и высокой траве, отделявших этот проход от моря, принялся наблюдать за появляющимися животными людьми, стараясь определить по их виду и жестам, насколько повлияла на них смерть Моро и Монгомери и уничтожение дома страдания. Я осознаю теперь безрассудство своего малодушия. Проявив я столько же мужества, как на рассвете, и не дай ему отхлынуть в одиноких размышлениях, я мог бы захватить освободившийся скипетр Муро и управлять звериным народом. Поступая иначе, я упустил случай и свел себя на положение простого главы своих сотоварищей. Около полудня появились некоторые из них и, сидя на корточках, грелись на горячем песке. Повелительный голос голода и жажды преодолел мой страх. Я вышел, Из-за кустов и револьвером в руке направился к сидящим фигурам. Одна из них, волка-женщина, повернула голову и уставилась на меня, за нею и остальные. Никто из них не думал подняться или приветствовать меня. Я чувствовал себя слишком слабым и усталым, чтобы настоять на этом, имея против себя многих, и упустил благоприятную минуту. «Я хочу есть», — сказал я, почти что оправдываясь и подходя ближе. «Еда в хижинах», — с сонным видом сказал быкоборов, отворачиваясь от меня. Я прошел мимо них и спустился в мрак и зловоние почти безлюдного оврага. В пустой хижине я нашел несколько плодов и с наслаждением их уничтожил. Потом забаррикадировал вход грязными и полузгнившими ветками и прутьями и улегся лицом к нему, держа руку на револьвере. Тут переутомление последних 30 часов предъявило свои права, и я погрузился в чуткий сон, рассчитывая на то, что сооруженная мною непрочная баррикада произведет все же при своем передвижении достаточно шума, чтобы меня не захватили врасплох.